Глава 13. Понять опасность. Эпиграф. Леночка, ты успокойся. Все будет хорошо. Или плохо. Владимир Высоцкий в фильме «Спасибо, что живой». Петр Буслов, 2011 год. Нервно-иммунная кооперация. Воспаление и стресс – два самых значимых, самых быстрых и самых распространенных вида реакций многоклеточного организма, на возникновение непосредственной опасности своему существованию или своему благополучию. К сожалению, оба этих феномена еще никогда подробно не рассматривались с точки зрения информационно-биологических теорий. Для воспаления хотя бы в первом приближении, исходя из двух наиболее общих метафор или характеристик этого процесса, мобилизация и отторжение, отграничение, включая репарацию, установление новой границы, Можно предположить, что происходит перегруппировка и сжатие индивидуальностей, формирующих целостный организм, по крайней мере, тех клеточных индивидуальностей или их информационных полей, которые получили драматический сигнал опасности. Мобилизацию и изменение динамики системы застыть, бороться или бежать, и, соответственно, перегруппировку и изменение динамик индивидуальностей можно предположить в качестве наиболее общих информационных характеристик стресса как общего адаптационного синдрома. Разумеется, как и все рассуждения о биологических моделях, это только спекулятивные схемы, которые могут обрести хоть какую-то предсказательную ценность только после уверенной математической валидации и клинической верификации. Тем не менее, ключевой аспект воспаления, стресса и большой информационной иммунной системы, понятие опасности, можно попытаться чуть подробнее рассмотреть с позиций этих теорий. С учетом двух как минимум странных предположений, возникающих в ОПЭ, ИТ и ПСЭ, а именно размытых границах индивидуальности и необходимости отображения индивидуальностями в своих внутренних моделях, то есть, по сути, в себе причин динамики окружающей среды, возникает вопрос. А что именно биологическая система может воспринимать как опасность, как источник ущерба в информационном смысле? Можно предположить, что определенные виды динамики марковского окружения индивидуальность, его сжатие, через которое, по сути, и происходит коммуникация системы с окружающим миром, и есть угроза или опасность для системы в терминологии МО. То есть большой информационный иммунитет биологической системы как раз и реагирует на возникновение и рост неопределенности в динамике своего марковского окружения, находящегося как во внешней, так и считающийся внутренней средах организма. Но мониторинг динамики неопределенности включает в себя практически все виды восприятия окружающей и внутренней среды, а реагирование на динамику практически все виды активности, включая поведенческие, оставляя, возможно, за скобками, и то условно, только мониторинг ресурсов гомеостаза, возможностей размножения и действия по их обеспечению. Выходит, что восприятие, то есть деятельность органов чувств, неотличимо от задач системного иммунитета. К практически аналогичному выводу, только в обратной формулировке, что иммунная система в своей аферентной части может считаться седьмым органом чувств, приходит в серии своих работ Джонатан Кипнис из медицинской школы Виргинского университета. Прежде, еще со времен Нобелевского лауреата по медицине Питера Медовара, а это 40-е и 50-е годы XX -го века, мозг считался одним из иммунопривилегированных органов в человеческом организме, наряду с глазами, семенниками и с постоянными оговорками щитовидной железой и плацентой с эмбрионом, выведенных различными барьерами из-под влияния иммунной системы. Нарушение этих барьеров, например, по причине травм, ведет к тяжелым последствиям в результате развития в их отношении интенсивной аутоиммунной атаки. В здоровом состоянии головного мозга отношений между центральной нервной системой и центральной, если так можно выразиться, иммунной системой, как считалось, нет вовсе, а частные локальные задачи иммунитета в головном мозге решают фагоцитирующие клетки микроглии, неизменные спутники нейронов головного мозга. Кипнес в своих представлениях исходил в первую очередь из ряда клинических наблюдений и лабораторных экспериментов, показывающих наличие функциональной связи мозга и иммунной системы в состояниях целостности гематоэнцефалического барьера. Например, подавление адаптивного иммунитета, как клеточного, так и гуморального, в мышиных моделях бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера ухудшает течение заболевания. В мышиных моделях посттравматического стрессового расстройства имеются в виду психологические травмы у таких модельных мышей, а это где-то в среднем 10% от популяции, стресс от запаха хищника сохраняется дольше обычного, до нескольких дней или даже недель вместо минут или часов. Вероятность его развития у мышей со скомпрометированным адаптивным иммунитетом в несколько раз выше, чем у полностью здоровых мышей. В отношении людей... Можно отметить, что клинические наблюдения многих психиатров и дерматологов позволяют обсуждать, например, наличие особого псориатического характера или психотипа, на фоне которого заметно повышается вероятность развития собственно-кожных проявлений псориаза, очень своеобразного мультисистемного аутоиммунного заболевания. Эту взаимосвязь психоневрологической сферы и иммунной на уровне патофизиологии кожи при псориазе можно предположить и в особых отношениях между болевыми сенсорными нейронами в коже и кожными дендритными клетками, когда открываемые посредством болевого раздражения ионные каналы болевых рецепторов одновременно активируют и прилежащие дендритные клетки, способные далее посредством провоспалительного интерлекина-23 активировать нацеленные на кожу аутоантигены т helper 17 что продемонстрировано, правда, пока только в мышиной модели псориаза. Однако оставались совершенно непонятными молекулярно-биологические механизмы, через которые проходят коммуникации иммунокомпетентных клеток и системного оборота организма и нейронов центральной нервной системы. Джонатан Кипнис с коллегами попытались найти скрытый черный вход в центральную нервную систему для молекул и клеток иммунной системы. В конце концов, стараниями его исследовательской группы и ряда других групп были найдены даже две ранее неведомые двери в ЦНС. Первая дверь на выход из центральной нервной системы. Представляет собой развитую сеть лимфатических сосудов в мягких мозговых оболочках, непосредственно соприкасающихся с нервной тканью мозга. Эта сеть в последние годы обнаружена у всех позвоночных, начиная с рыб. Через нее иммунные клетки вне ЦНС могут получать информацию о повреждениях, опасностях в головном мозге в обход гематоэнцефалического барьера. Вторую дверь На вход в ЦНС открыли Стивен Голдман и Майкен Недегард, оба работавшие одновременно в Рочестерском и Копенгагенском университетах. Речь идет о дополнительной сети каналов в головном мозге, по которым ликвор, спинномозговая жидкость, поступает к нейронам и, забирая от них белки и продукты их специфического метаболизма, зачастую токсические для нейронов, выводят их из головного мозга. Эту систему канализации Голдман и Недегард назвали глифатической. Глия плюс лимфатическая система. Ее архитектура создается глиальными клетками-астроцитами по периферии сосудов головного мозга, точнее их ножками-отростками, образующими своего рода дополнительную оболочку вокруг сосудов, чем-то напоминающую систему, образуемую ножками подоцитов вокруг капилляров почечных клубочков. Сходство дополняет обилие специальных водопроводящих каналов как в ножках почечных подоцитов, так и мозговых астроцитов. Между... Оболочкой из ножек астроцитов и сосудами мозга образуется особое периваскулярное пространство, связанное, с одной стороны, с подпаутинным пространством оболочек головного мозга и системой циркуляции ликвора, с другой, с одновременно открытой первой дверью в ЦНС, сетью лимфатических сосудов, замыкающихся на лимфатические узлы, наполненные разнообразными иммунокомпетентными клетками. В это периваскулярное пространство попадают многочисленные крупномолекулярные метаболиты нейронов, включая специфические белки типа бета-амилоида, накопление которых в мозговой ткани служит ведущим морфологическим признаком болезни Альцгеймера. Следствием сверхвысокой специализации нейронов головного мозга на обработке сигналов является передача ими функций утилизации своих биологических отходов на аутсорсинг своей глиальной свите или вообще удаленным структурам, чем внутри остальных обычных клеток занимается убиквитинзависимые инструменты или механизмы аутофагии. Как предполагается, даже свои испорченные митохондрии нейроны сами не утилизируют, а выбрасывают целиком наружу, где они поглощаются фагоцитирующей микроглией и в принципе могут стать инициаторами формирования ее тренированного иммунитета с далеко идущими клиническими последствиями. Важной особенностью переваскулярного пространства оказалась зависимость размера его просвета от фаз активности головного мозга. Во время сна, когда активность коры головного мозга переключается от коммуникации с внешним миром на коммуникации с миром внутренним, по меньшей мере кишечником и его микрофлорой, согласно висцеральной теории сна, просвет его увеличивается, и ток жидкости возрастает. Благодаря этому в мозг входит больше аферентной информации от иммунных клеток мозговых оболочек. Например, через цитокины, интерферон гамма-интерликин-1-бета, приходящие также от кишечной микрофлоры. И еще больше выходит в виде продуктов метаболизма нейронов, потенциально не менее биологически активных, чем метаболом, совокупность метаболитов, кишечной микрофлоры. То есть во время сна... Расширяются каналы коммуникации головного мозга не только с кишечной холобионтной группой, но и с иммунной системой. Нарушения сна, соответственно, самым критичным образом влияют на иммунную систему не только опосредованно через нарушение коммуникации по оси мозг-кишечник, но и самым прямым образом, через специфические молекулы, выделяемые непосредственно нейронами и воспринимаемые клетками иммунитета. Взаимное влияние сна и реакции иммунной системы настолько глубоко эшелонировано, что позволяет считать их единым блоком реципрокных взаимоувязанных отношений. Джонатан Кипнис обращает особое внимание на тот факт, что некоторые цитокины, основные сигнальные молекулы межклеточных коммуникаций иммунной системы, действуют непосредственно на нейроны, вызывая изменения нервной деятельности вплоть до сдвигов в поведенческих реакциях. Так, повышение уровня интерлейкина 1-бета вызывает болезненное поведение, комплекс симптомов, включающих потерю аппетита, сонливость и стремление избегать социальных взаимодействий. Интерферон гаммы из клеток лимфатических оболочек прямо воздействует на нейроны префронтальной коры, определяющие социальное поведение. Отсутствие Т-клеток или интерферона вызывает гиперактивность нейронных сетей с последствиями вплоть до социальных нарушений поведения. Интерлейкин-17 также напрямую взаимодействует с нейронами коры головного мозга, формируя поведение по типу расстройств аутического спектра. Из подобных наблюдений, свидетельств прямого сообщения сигналов от иммунных клеток нейронам, Кипнис высказывает предположение, не является ли иммунная система седьмым органом чувств вслед за обонянием, осязанием, зрением, слухом, вкусом и проприорецепцией, ощущением позы и движения. Можно отметить, что даже если это и так, то классическая иммунная система также оказывается в некоем смысле обратно привилегированной по отношению к нервной. В отличие от клеток иммунной системы, прямо воспринимающих сигналы от мозга в виде его метаболитов, а потенциально и различных PAMP или DAMP молекул, традиционные системы рецепции органов чувств не имеют прямой обратной связи с центральной нервной системой. Нет данных, что ЦНС посылает обратные сигналы непосредственно вкусовым или слуховым рецепторным клеткам, хотя на уровне анализаторов этих органов чувств между зонами головного мозга, разумеется, обратная связь существует. Поэтому логично выглядит и обратное предположение, что и классическая иммунная система, и нервная система являются частями большого информационного системного иммунитета воспринимая и реагируя на динамики разных параметров внешней и условно-внутренней среды, при этом воспринимая или отражая в себе также и друг друга. Возможно, они неравноправны, по крайней мере, у высших животных. Невообразимая сложность их головного мозга, не оставляет другим претендентам шанса быть всеобщей управляющей системой, ответственной за создание и поддержание объединенной, сведенной воедино внутренней модели причин динамики, прилежащей к индивидуальности среды. Поддержание нескольких автономных моделей – вещь не только безусловно чрезвычайно и неоправданно затратная, но еще и неизбежный источник внутренних конфликтов и катастроф внутри единой индивидуальности – Даже раскол объединенной модели фактически становится расколом единой индивидуальности, возможно, исходной причиной некоторых патологий. Вкус иммунитета. Этим взглядом находятся все новые, порой весьма неожиданные подтверждения. В 2009 году Группа исследователей из Университета Айовы изучала в дыхательных путях человека ассоциированные с G-белком рецепторы, GPCR, G-protein Coupled Receptors, одна из самых многочисленных групп белков у высших животных, возможные прямые наследники древнейшей протон-натриевой энергетики. Ученые неожиданно обнаружили, Что значительная часть идентифицированных в слизистых трахеи и выстилки легких GPCR представляет собой белки рецепторы горького вкуса. GPCR огромное суперсемейство однотипных семиспиральных трансмембранных рецепторов, активирующих через джибелки, то есть обладающие гт активностью, самые разнообразные сигнальные внутриклеточные пути у большинства эукариот, ведущие к значительным перестройкам метаболизма и архитектуры эукариотических клеток. Вообще, система G-белков и ассоциированных с ними рецепторов выглядит как древнейшая протоиммунная система еще одноклеточных колониальных эукариот. Система быстрой рецепции внешнего сигнала и быстрого ответа на него, включая дирижирование изменениями клеточной структуры и клеточным размножением, пролиферацией. Нарушение регуляции некоторых G-белков и их генов в многоклеточных организмах ведет к началу неконтролируемой пролиферации клеток, то есть их опухолевому перерождению. Наиболее важными из этих белков являются малые G-белки, раз белки от РАД-саркома. В силу наибольшей зависимости от них опухолевых процессов, разгены гены относят к онкогенам. В целом, именно GPCR отвечают за значительную долю сигнальных рецепторных систем в организме животных, помимо большинства вкусовых рецепторов, за исключением соленого, кислого и недавно открытого вкуса жира – олеогустуса. Это и апсины – включая родопсин, обеспечивающие различные виды восприятия электромагнитных сигналов, в том числе оптических зрения. Это и обонятельные рецепторы, воспринимающие запахи, и близкие им вомероназальные рецепторы, воспринимающие феромоны. Это и рецепторы ключевых нейромедиаторов в головном мозге, обеспечивающих сигнальную деятельность ЦНС серотонин, дофамин, гамма-аминомасляная и глутаминовая кислоты, и сигнализация в вегетативной нервной системе, и рецепторы иммунных клеток химокином, цитокином, стимулятором движения лейкоцитов, и рецепторы гистамину, медиатору воспалительной реакции. Рецепторы горького вкуса реагируют на множество соединений, как правило, растительных алкалоидов, но не только, часто весьма опасных для эукариотических организмов. Рецепторов горького выявлено не менее 25 типов. За исключением рецепторов умами, то есть глутамату, которых выявлено 4 типа, ко всем остальным вкусам – сладкому, соленому, кислому и недавно открытому жировому алиагустусу) и еще непроименованному мучнистому, реагирующему на олигосахариды – пока известно только по одному типу рецепторов. В дальнейших исследованиях выяснилось, что рецепты горькому в дыхательных путях человека функционально весьма активны. Связываясь с горькими субстанциями, они заставляют свои клетки, во-первых, гораздо быстрее двигать ресничками, цилиями, изгоняя прилежащую слизь подальше, и, во-вторых, выделять активную форму азота, оксид азота, убивающую бактерии. Но... Что за горечь выделяют бактерии, обнаруживая себя для этой разновидности защитной системы организма? Как оказалось, это наши давние знакомые ацилго автоиндукторы АИ-1, сигналы кооперативного поведения многих бактерий, в том числе пс аэругеноза палочек сине-зеленого гноя, постоянно вьющихся в окружающей среде человека и всегда готовых при малейшей возможности ослабления защитных сил организма объединиться в штурмовые группы и атаковать его а в ответ на защитные залпы бактерицидного оксида азота из батареи ферментов синтаз в клетках эпителия запустить диверсионные дроны НКРНК, способные дезорганизовать эти стреляющие батареи. Драматургия войны и мира между человеком и пс еще ждет своего пера, писателя научпопа с талантом баталиста. Но в медико-биологическом контексте оказывается интересным другое. Вне полости рта Рецепторы горького и сладкого обнаруживаются во многих, если не во всех внутренних органах и тканях человека. И там, где они обнаруживаются вместе, а это слизистые носа и пазух, головной мозг и кишечник, иммуностимулирующее действие рецепторов горькому тормозится механизмами, завязанными на рецепторы к сладкому. Причем эти реакции, например, в слизистых верхних дыхательных путей, настолько выражены, что могут быть объектами фармакологического воздействия, как считают Нуам Куэн и Роберт Ли из медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. Основными клетками, несущими вкусовые рецепторы в удаленных от ротовой полости тканях, являются пучковые клетки, в эпителии дыхательных путей обозначаемые также как «щеточные». Эти клетки в гистологических препаратах слизистой кишечника впервые описал в 1928 году Алексей Михайлович Хлопков, работавший тогда помощником прозектора кафедры гистологии и эмбриологии Томского университета. Алексей Михайлович счел, что это юные бокаловидные клетки кишечника, но впоследствии это не подтвердилось. Благодаря прекрасно выполненным рисункам, эти клетки удалось сопоставить с описанными в середине 50-х годов пучковыми клетками туфт cells, чья функция до 10-х годов 21 -го века оставалась невыясненной. Только в последние десятилетия в значительной степени усилиями нескольких исследовательских групп Пенсильванского и Калифорнийского университетов описана роль пучковых клеток как первых потенциальных общих рецепторных клеток иммунной и нервной системы. Как клетки сенсорной системы, пучковые клетки через некие рецепторы универсального типа GPCR и рецепторы к янтарной кислоте чувствуют присутствие гельминтов и некоторых инфекционных протист. Протисты – эукариотические, как правило, одноклеточные микроорганизмы, простейшие, например, амебы, трипоносомы, не относящиеся к классическим царствам эукариот – животным, растениям и грибам. В экспериментах на мышах показана реакция пучковых клеток на присутствие мышиных инфекционных протист Тритрихомонат, Тритрихомонас мурии. Протисты, как нормальные эукариоты, располагают митохондриями с активнейшим циклом Крепса, в котором образуется янтарная кислота. Но в отличие от большинства высших животных у некоторых инфекционных протист, она обильно накапливается и выделяется во внешнюю среду, в просвет кишечника млекопитающего. В ответ на обнаружение своими рецепторами янтарной кислоты или других признаков опасности, возможно и целых вирусов, Пучковые клетки, как клетки иммунной системы, выделяют цитокины, в своем случае интерлекин-25. Смотрите на рисунке 32 в PDF-приложении к аудиокниге. Этот цитокин в стенке кишечника воспринимается рядом еще недостаточно изученных лимфоцитов, например, недавно описанными врожденными лимфоидными клетками второго типа ILC2 Type 2 Innate Lymphoid Cells, причисляемым к НИБ-НИТ-лимфоцитам. Эти клетки, в свою очередь, начинают активно выбрасывать интерлейкин-13, инициируя как развитие широкого иммунного ответа против вторгшихся протист, так и образование из так называемых эпителиальных прогениторных мультикомпонентных стволовых клеток новых пучковых и новых бокаловидных клеток, способных продуцировать еще больше защитной слизи. В этом смысле Алексей Хлопков недалеко ушел от истины, подозревая родство этих клеток. Есть большие подозрения, что именно клетки ALC2 раскручивают спираль аллергической реакции при ряде патологий, связанных с реакциями гиперчувствительности слизистых оболочек, таких как астма, атопический дерматит, аллергический ринит. Сенсорно-нейронный тип реакции А, акцилгомосерин лактозы, связываются со вкусовыми рецепторами горькому вкусу. Б. Ацетилхолин из пучковых клеток стимулирует нейроны и гладкомышечную мускулатуру. С. Выработка пучковыми клетками простогландинов по АЛОКС5 и КОКС1/2 зависимым путям метаболизма. Д. Возбужденные нейроны стимулируют пролиферацию и дифференцировку эпителиальных прогениторных клеток в пучковые и бокаловидные. Иммунный тип реакции и Метаболиты гельминтов и протист, янтарная кислота, связываются со специфическими рецепторами пучковых клеток. F. Интерликин-25 из пучковых клеток действует на ILC2 врожденные лимфоидные клетки второго типа. G. Стимулированные ILC2 клетки выбрасывают провоспалительный интерликин-13. H. Активированные через интерликин 13 эффекторные иммунные клетки развивают иммунный ответ второго типа против гельминтов и протист. В то же время, но уже как рецепторные клетки нервной системы, пучковые клетки через вкусовые рецепторы горькому того же универсального типа GPCR – чувствуют присутствие ряда микроорганизмов, в ответ на что ведут себя как типичные клетки нервного пути передачи информации, выбрасывают ацетилохолин, который как нейромедиатор вызывает ответную реакцию локальных гладкомышечных и нервных клеток и, возможно, тех же эпителиальных прогениторных клеток. При этом, кроме всего, пучковые клетки выделяют ряд простагландинов – PGD-2 – биологически сверхактивных веществ с широчайшим спектром физиологических действий, включающими как связанные с развитием воспалительных реакций с иммуномодулирующими эффектами, так и с формированием фасна. Вопрос, может ли одна и та же пучковая клетка быть одновременно и иммунной, и нервной, остается до сих пор открытым. Тем не менее, Уже сейчас рецепторы пучковых клеток и связанных с ними ILC 2 лимфоидных клеток рассматриваются как мишени терапевтического воздействия, включая стимуляцию этих путей адъювантами неинъекционных вакцин. Возможно, именно опосредованные пучковыми клетками механизмы объясняют противоаллергический и противоаутоиммунный эффекты гельминтных инвазий, вскрытые гигиенической теорией. Кроме рецепторов горькому и сладкому, обладающих явным иммунным функционалом, еще более выраженные иммунные эффекты есть у рецепторов к вкусу жира, алиагустусу. Эти мембранные клеточные рецепторы CD36, помимо клеток вкусовых сосочков, где они были обнаружены в последнюю очередь и идентифицированы как рецепторы к алиагустусу, уже десятки лет описываются как важнейшие рецепторы скавенджеры, мусорщики, Scavenger рецептор класс B-member 3, Скарп 3 на поверхности самых разнообразных клеток многоклеточных животных. У человека и млекопитающих это тромбоциты, адипоциты, гепатоциты, миоциты, некоторые эпителиальные клетки, но в первую очередь фагоциты врожденной иммунной системы. В качестве благородного оружия фагоцита CD36 участвует в захвате многих патогенных грибов и бактерий, а также отбраковки пораженных возбудителем малярии эритроцитов. Как и некоторые тол-лайк-рецепторы -like моноцитов, CD36 способен захватывать окисленные ЛПОНП, но в отличие от активации через тол-лайк-рецепторы, -like связывание окисленных ЛПОНП на CD36 не ведет к развитию состояния тренированного иммунитета, хотя уже в ходе развития этого состояния количество CD36 значительно увеличивается. Как рецептор фагоцитов, CD36 связывает и другие специфические окисленные фосфолипиды и липопротеины, что позволяет фагоцитам интернализировать, заглатывать внутрь остатки апоптических клеток, по-японски аккуратно собранные в мешочки везикулы. Можно предположить, что вид места клеточного сипукку повергает ослабших духом перетренированных, фагоцитов в состоянии мгновенного состаривания, синесценции, которая по типу зомбирования может перекидываться и на соседей. Смотрите на рисунке 33 в PDF-приложении к аудиокниге. По крайней мере, есть определенные свидетельства, что именно переизбыток рецепторов CD36 на клеточной поверхности ведет к синесцентному перерождению как самой клетки, так и ее соседей. В ряде тканей, особенно в жировой, CD36 является клеточным рецептором, захватывающим длинноцепочечные жирные кислоты, обеспечивая их поглощение внутрь клетки и участвуя таким образом в энергетическом обмене. В связи с поддержкой через него воспалительной реакции обсуждается вовлеченность CD36 в патогенетические пути атеросклероза, диабета, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний. В то же время как рецептор длинноцепочечных жирных кислот на поверхности языка и ротовой полости, он является рецептором органа вкуса, что особенно заметно у грызунов. А у насекомых оно обеспечивает сенсорные коммуникации через феромоны. То есть у иммунитета, по образному выражению коэна или в определенном смысле, есть вкус. И он, похоже, жирно-сладко-горький, как крепкий монгольский чай сутей цай без соли куча горьких алкалоидов много жира сладкого молока кобылы и муки вполне может оказаться так некоторые лекарства тот же алкалоид хининного дерева хинин и его производные а также производные артемизинина сесквитерпенового лактона добываемого из полыни эффективны в том числе или просто потому что они очень очень горькие а другие что просто очень сладкие. В настоящее время основным противомалярийным механизмом действия хинина и его производных предполагается концентрирование в лизосомах плазмодиев и блокирование транспорта макромолекул. Противомалярийное действие артемизинина и его производных обусловлено, как считается, пероксидным действием на малярийные ферменты. Эффективность этих препаратов при ряде других заболеваний, например, аутоиммунных, пока объясняется комплексом совершенно других факторов. За открытие артемизинина как эффективного противомалярийного средства китайской исследовательнице Ту Ю Ю присуждена Нобелевская премия по медицине 2015 года, пожалуй, единственная Нобелевская премия, присужденная за работы в области традиционной народной китайской медицины. Эффективность артемизинина и его производных подтверждена даже в отношении коронавируса. Клеточные культуры, зараженные SARS-CoV-2 после обработки этими веществами, гораздо успешнее избавлялись от полученной вирусной нагрузки. Два подхода к восприятию окружающей среды. Если чуть глубже рассмотреть общее сенсорное восприятие как составную часть системного иммунитета к огнем то можно прийти к еще более интересным вещам. Известно, что анализаторы органов чувств, сенсорная система, то есть система их рецепции и ответственные за обработку сигналов участки коры головного мозга, способны влиять на восприятие сигналов другими анализаторами. Крайним выражением явления может быть феномен синестезии, когда человек видит цвет звуков или черно-белых графем, слышит изображение или тактильные ощущения и так далее. То есть поля рецепции различных сенсорных систем в принципе пересекаются. Синестезия сама по себе достаточно редкое явление. Однако есть две сенсорные системы, которые работают в столь плотном единении, что в обыденной жизни их не всегда толком различают. Речь идет о вкусовом и обонятельном анализаторах. Не отделяет последнего вомероназальную рецепцию. Когда мы говорим о вкусе еды, это всего лишь на 10-20% комбинации информации от 6 или 7 типов собственно вкусовых рецепторов. Остальное – это аромат еды, букет запахов, искусство шефа управлять флейворами, воспринимаемыми через обоняние. Отключение по тем или иным причинам обонятельного анализатора делает еду пресной, плоской по вкусу в привычном понимании. Дополнительным свидетельством особой близости обонятельного и вкусового анализаторов может быть факт принадлежности рецепции соленого к обонятельному анализатору у мальков некоторых костистых рыб, например, Данио Рерио Зебра Фиш, излюбленной модели их теологов. Не будем говорить, какую роль играет обонятельный анализатор в жизни практически всех животных, за редким исключением человека и, скажем, китов. И здесь возникает один очень странный парадокс. У человека около трех дюжин весьма стабильных генов кодируют рецепторы вкуса. Мы помним о 25 типах рецепторов горького и 4 типах рецепторов умами. Большинство из них, по меньшей мере рецепторы горького, сладкого и олеогустуса, являются также рецепторами клеток врожденного иммунитета. Несколько сотен весьма подвижных генов кодируют рецепторы адаптивной иммунной системы, иммуноглобулины и Т-клеточные рецепторы. Все неимоверное разнообразие антител и Т-клеточных рецепторов создается почти произвольными сочетаниями генов из нескольких групп, кодирующих разные домены участки этих рецепторов. Обонятельные рецепторы, способные различать тысячи запахов, ароматических молекул, кодируются чуть меньше, чем тысячу стабильных генов у человека и несколькими тысячами генов у других млекопитающих, составляя у человека до 5% всего генома. До нескольких миллионов различаемых запахов предполагаемый обонятельный лексикон собаки. Человек различает в десятки раз меньше, до 10 тысяч запахов. При этом из приблизительно тысячи генов обонятельных рецепторов у человека функционально активными являются только около трети. Каков предельный смысл такой генетической расточительности? Отличительной особенностью чувствительных обонятельных клеток позвоночных от чувствительных клеток других анализаторов состоит в том, что эти клетки являются полноценными нейронами, обонятельными биполярными нейронами, погруженными в эпителий слизистой носа. Ввиду того, что эти чувствительные нейроны расположены очень близко к головному мозгу и соединены с ним через обонятельную луковицу довольно короткими нервными волокнами, то обонятельные нервы иногда называют выростами головного мозга. Однако в эволюционном плане не менее справедливо было бы напротив сам головной мозг назвать выростом от обонятельных нейронов. По крайней мере, рененцефалон – обонятельный мозг, то есть совокупность структур нервной ткани, связанных с обработкой и анализом сенсорных данных от обонятельных рецепторов. Это филогенетически древнейшая часть головного мозга позвоночных. Сами по себе рецепторы запахов являются разновидностью хеморецепторов – структур, способных связывать и различать определенные молекулы или типы молекул. По сигналам через хеморецепторы прокариоты способны изменять как свои метаболические процессы, так и поведенческие реакции, включая хемотаксис и кооперативное поведение. Отличием запаховых рецепторов от остальных химрецепторов остается то, что, во-первых, для доставки пахнущих молекул адорантов к рецепторам из окружающей среды, у наземных позвоночных, из носовой слизи, используются специальные молекулы-переносчики. Они же после распознавания уносят адоранты от рецепторов. Во-вторых, до конца непонятно, что же рецепторы запаха все-таки распознают. Подавляющее большинство рецепторов других типов распознает или определенные химические связи, или пространственную форму молекул конфигурации их электронных облаков по принципу «ключ к замку». Но, как оказалось, эта схема не совсем подходит для запахов. Очень близкие по строению молекулы могут пахнуть совершенно по-разному, а очень разные — очень похожи. На сегодняшний день есть несколько теорий распознавания запахов, которые принципиально можно свести к двум. Первое объединяет большинство остальных и сводится к той же модели «ключ к замку». Наиболее разработанную версию такого подхода создал в конце 60-х годов британский биохимик Джон Эймур. В его модели специфическое распознавание запахов происходит с учетом не только формы молекулы, но и ее веса и заряда. Но основной идеей стереохимической теории Эймура является предположение о наличии семи первичных запахов или групп запахов, которым должны соответствовать семь видов рецепторов, различные комбинации возбуждения которых и формируют все разнообразие ароматов. Это предположение в достаточной мере подтверждается работами Линды Бака и Ричарда Акселя, получившими в 2004 году Нобелевскую премию за открытие и описание работы генов, кодирующих адорант-связывающие рецепторы. Их комбинаторный подход предполагает, что один адорант способен возбуждать разные обонятельные нейроны, а каждый обонятельный нейрон несет только один вид обонятельных рецепторов. И в то же время каждый нейрон может возбуждаться несколькими адорантами. Разложить возбуждение от разных нейронов по полочкам и выстроить из них запоминаемую и узнаваемую систему запахов и помогают сравнительно сложно устроенные нейронные сети обонятельного мозга. Альтернативная теория магнитной карты греческого биофизика Луки Турина не противоречит комбинаторному принципу формирования образа запаха в головном мозге, но рассматривает отличающуюся от модели Эймура механику взаимодействия адорантов с рецепторами. Турин в 1996 году предположил, что обонятельный рецептор реагирует на квантовые колебания пахнущей молекулы, попавшей внутрь его. Точнее, здесь может работать принцип квантового туннелирования электронов. Электрон от аминокислоты рецептора с некой ненулевой вероятностью туннелирует в ароматическую молекулу, где выделяет энергию, вызывая колебания, которые обратно воспринимаются рецептором. Возможно, именно для правильного позиционирования адоранта в рецепторе и нужны специальные белки-переносчики. У этой теории достаточно много как экспериментальных подтверждений, так и опровержений. Не последнюю роль играет, с одной стороны, особая субъективность восприятия запахов, которую нельзя количественно измерить, как, скажем, частоту звука или света. С другой – многоплановое участие в работе обонятельных нейронов их непосредственного клеточного окружения, что чрезвычайно сложно воспроизвести в экспериментальных лабораторных исследованиях на изолированных клетках. Роль окружения обонятельных биполярных нейронов особенно наглядно проявилась при анализе развития одного из наиболее часто встречающихся симптомов новой коронавирусной инфекции – исчезновения способности воспринимать запахи – анасмии. Первоначально предполагалось, что этот синдром при COVID-19 вызван обилием носовой слизи и ее меняющимися механическими свойствами. Но это предположение не подтвердилось. Аносмия развивалась и длительно сохранялась и при практически полном отсутствии слизи, при полностью сухом носе. Возникли ужасающие предположения, что вирус способен проникать в обонятельные нейроны, убивая их, и двигаться дальше в головной мозг, вызывая необратимые последствия. К счастью, и эта гипотеза не подтвердилась. Обонятельные биполярные нейроны совершенно не имеют рецепторов АЦЕ2, через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку, но ими перенасыщены окружающие их клетки в первую очередь так называемые опорные клетки обонятельного эпителия. Исследования группы Николя Минье из Университета париж сакле показали, что эти клетки при заражении SARS-CoV-2 массивно инфицируются вирусом, в результате чего происходит разрушение структуры обонятельного эпителия, его отслоение и деструкция обонятельных ресничек нейронов. При этом сами обонятельные нейроны остаются неповрежденными. Кроме того, Между опорными клетками обонятельного эпителия и обонятельными нейронами обнаруживаются микроворсинчатые клетки, местные аналоги наших добрых знакомых пучковых клеток ЖКТ, также несущие рецепторы горькому вкусу и в ответ на некие горькие метаболиты бактериальных патогенов, возможно, сопутствующих или способствующих вирусным инфекциям, включая коронавирусную, выбрасывающие нейромедиатор ацетилхолин. Он, в свою очередь, может изменять метаболический статус прилежащих клеток, включая обонятельные нейроны. Таким образом, можно предполагать, что на формирование сенсорного обонятельного сигнала в головной мозг может влиять весьма широкий контекст состояний обонятельного эпителия. В то же время, опасения о возможности проникновения вирусной инфекции в головной мозг через обонятельные нейроны далеко не беспочвены. До сих пор представление, что головной мозг является иммунопривилегированным органом, то есть защищенным гематоэнцефалическим барьером как от проникновения инфекции, но также и от непосредственного влияния иммунной системы, является господствующим. Однако, как было показано выше, у иммунной системы есть пара своих привилегированных черных входов в головной мозг. Свой лаз в головной мозг, как оказалось, есть и у вирусов. Многие нейротропные вирусы в определенных условиях способны проникать в мозг через нервные обонятельные пути. Но при попытке проникновения в обонятельные нейроны против вирусной инфекции очень быстро, в течение нескольких часов или даже минут, запускается неадаптивный иммунный ответ как в обонятельном эпителии, так и в обонятельных луковицах. В связи с этим некоторые авторы считают комплекс чувствительных обонятельных нейронов и нейронов обонятельной луковицы единым эффекторным иммуносенсорным органом. Исследовательская группа под руководством Ирен Салинос из Университета Нью-Мексико обнаружила самое плотное взаимодействие между иммунной лимфоидной тканью и иммуносенсорными обонятельными органами еще у костистых рыб. Было показано, что одна из четырех разновидностей обонятельных нейронов у рыб, у млекопитающих есть только одна разновидность, таинственные криптовые клетки, участвующие в распознавании родственных особей мальками некоторых рыб, то есть формировании группового поведения, аналогично автоидукторам у бактерий, обладают специфическими тирозинными рецепторами киназы А, ТРКА. Благодаря им эти клетки выполняют роль сверхбыстрых сенсоров вирусной инфекции. При взаимодействии ТРКА с некоторыми нейротропными вирусами в течение нескольких минут запускается процесс апоптоза этих нейронов, уничтожающий проникающих внутрь вирусов, а в область вторжения немедленно привлекаются иммунокомпетентные Т-лимфоциты, да очищающие ее от вирусной нагрузки. В то же время ТРКА при обычных обстоятельствах служит рецептором фактора роста нервов, нейротрофина NGF, nerve growth фактор поддерживающего жизнеспособности развития симпатических и сенсорных нейронов. Обонятельные биполярные нейроны – практически единственные активно обновляемые нейроны в организме млекопитающих. Функционально и структурно близкий рецептор TRKB в нейронах ЦНС связывает уже упоминавшуюся молекулу другого нейротрофина BDNF, обеспечивающую нейропластичность головного мозга. Таким образом... Вполне можно говорить об идейной близости или даже исходном единстве иммунной и нервной системы в части анализа контекста окружающей среды, опирающейся в том числе на их общее эволюционное происхождение, общий тип предковых клеток у самых ранних многоклеточных. Однако дальнейшее совершенствование инструментов создания картины мира для их более дифференцированных потомков – клеток иммунной и нервной линии – привело к появлению двух разных стратегий познания и прилежащих сред и паттернов реагирования на их изменения. Стратегия обонятельной системы, или в целом чувствительной афферентной части нервной системы, состояла в использовании изначально сравнительно большого числа генов, кодирующих восприятие по принципу «один ген, одна полипептидная цепь, один рецептор». Разнообразие воспринимаемой картины формируется за счет дальнейшего коммутирования поступающих сигналов от разных рецепторов в специальных сложных нейронных сетях, расположенных как непосредственно возле рецепторов, так и в ядрах и коре головного мозга. Этот принцип в той или иной мере представлен во всех чувствительных анализаторах нервной системы, причем качество картинки может весьма значительно вытягиваться за счет сетевых цифровых обработок сигнала, что позволяет заметно снижать технические требования к собственно устройству приема сигнала и каналам его передачи. Так можно обосновать, казалось бы, нелепое расположение первой нейронной сети зрительного анализатора сетчатки позвоночных, на пути оптического сигнала перед зрительными рецепторами. Однако такое расположение полупрозрачного хрупкого чипа внутри, а не на периферии защищенного глазного яблока, дает возможность производить первичные вычисления и оптимизацию картинки еще непосредственно на месте рецепции сигнала, что снижает количество проводов нервных волокон в сто раз. Со 100 миллионов по одному волокну на один фоторецептор до 1 миллиона обеспечивая хорошую мобильность глазного яблока и механическую устойчивость канала связи. Оптически гораздо более совершенные глаза головоногих с расположением сетчатки за фоторецепторами формируют, скорее всего, в их сознании менее совершенное и определенно только черно-белое изображение. Аналогично, оптически-минималистская камера продвинутого сотового телефона дает сопоставимое или даже превосходящее качество картинки, мгновенно транслируемой на весь мир в сравнении с цифровым фотоаппаратом, оснащенным прекрасным, но громоздким объективом, но никудышним процессором и с возможностью делиться получаемыми изображениями на весь мир только через отдельный внешний девайс. Стратегия же адаптивной иммунной системы состояла в использовании изначально у современных млекопитающих количество функционирующих генов чувствительных рецепторов в подавляющем большинстве обонятельных сопоставимо с числом генов сегментов иммунных рецепторов и составляет по несколько сотен в каждом случае изначально сравнительно небольшого числа рецепторных генов v, D, J и C-сегментов генов Т-клеточных рецепторов и иммуноглобулинов, которые, тем не менее, за счет огромного числа комбинаций между сегментами дают невообразимое множество возможных рецепторных специфичностей, распознающих молекулярное разнообразие преимущественно внутренней и прилегающей к ней внешней среды по механизму «ключ к замку». Механизм такого восприятия кодируется по принципу «несколько генов, две полипептидные цепи, один рецептор». Картина мира для иммунной системы формируется селективным размножением определенных иммунных клеток-носителей и индивидуальных рецепторов ключей, нашедших свой замок в контексте подтвержденной опасности, то есть по сути частотным распределением обращающихся во внутренней среде рецепторов, и поэтому относительно инертно. То есть отображаемая сложность окружающего мира в нервной системе создается коммутируемой, переключаемой сложностью нейронных сетей, а в иммунной системе – сложностью переключений рецепторных генов. Формирование необходимых конфигураций нейронных сетей обеспечивается не только, а возможно и не столько, целенаправленным прорастанием аксонов и формированием новых синапсов, имеющим, скорее всего, рандомный характер, а их обрезкой. Общая интенсивность их роста, тем не менее, контролируется упоминавшимися нейротрофинами, например, NGF и BDNF. Подобным образом причудливые топиарные скульптуры, смотрите на рисунке 34 в PDF-приложении к аудиокниге, создаются не целенаправленным выращиванием отдельных веточек, а их периодической декоративной обрезкой, хотя общая интенсивность роста зависит от специфики поступающей подкормки растений как иммунитет затачивает нервную систему. Роль садовых ножниц в обрезке ненужных синапсов выполняет кооперация фагоцитов микрологии с довольно сложной системой иммунных белков – комплиментом. Белковая каскадная система комплимента у млекопитающих способна уничтожать практически любые клетки, про- и эукариотические, свои или чужеродные, пробивая многочисленные бреши в плазматических клеточных мембранах за счет так называемого комплекса мембранной атаки. Кроме того, она может выставлять на чужеродных объектах пометки для других систем уничтожения, например, для фагоцитоза. У млекопитающих комплемент может активироваться тремя путями – иммуноглобулинами, распознавшими чужеродный антиген на клеточной мембране и плотно связавшимися с ним классический путь активации компонентом Б, присоединившимся к белкам, или ЛПС на поверхности бактерий – альтернативный путь, или белками-лектинами, присоединившимися к специфическим бактериальным полисахаридам и запустившими особые сериновые протеазы – лектиновый путь. Компоненты системы комплимента появляются в эволюции довольно рано, возможно, у самых первых многоклеточных животных. У круглоротых рыб обнаружены полноценные белки лектинового пути комплемента, не образующие, однако, комплексы мембранной атаки, но способные помечать чужеродные объекты для фагоцитоза или уничтожения особыми порообразующими белками. Как предполагается, лектиновый путь активации является непосредственным предшественником классического пути активации, в котором сериновые протеазы заменены белками комплемента c 1 р и c 1 s алектины иммуноглобулинами предшественники которых уже обнаруживаются у круглоротых обрезка лишних синапсов в развитой ЦНС производится через пометку подрезку их белком комплемента C1r и обламывание фагоцитирующими клетками микроглии Таким образом, развитие сложных нейронных сетей, связанных с рецепцией обонятельных и прочих хеморецепторных сигналов, то есть обонятельного мозга, непосредственного предшественника головного мозга, обеспечивается иммунной системой, эволюционно развивавшейся с ними в тесном единении. Как указывалось в главе 8, можно предполагать, что существеннейшую роль возникновения, дифференцировки и централизации иммунной и нервной систем многоклеточных, если не единой системы когнемьюнити, насколько возможно о ней говорить, сыграла окружающая микрофлора. По меньшей мере, в этом смысле можно и говорить о коэволюции как предпосылке современных взаимоотношений, коэкзистенции субъектов, информационных систем хозяина и микробиоты, в своем наиболее сбалансированном виде составляющих основу взаимного благополучия, то есть здоровья. Анализ картины внутреннего мира иммунной системы, динамика частотного и количественного распределения репертуара обращающихся рецепторов в различных средах позволяет наиболее эффективным образом снижать алеаторную неопределенность окружающей среды через стандартизированные паттерны иммунного ответа. Безрезультативность ответа – это катастрофическое возрастание неопределенности, в первую очередь для воспринимающего импакт отдельного элемента системы, но и, в общем-то, для всей системы. Как рассматривалось ранее, наиболее общей реакцией на неконтролируемый рост неопределенности оказывается самоликвидация элемента системы, апоптос клетки в случае организма. Таким образом, сочетание самоликвидации элемента и широкого иммунитета должно обеспечивать устойчивость биологической системы по максимально возможному спектру угроз. Из аналогичных предпосылок исходит и весьма красивая математическая модель коэволюции патогенов, вирусов и хозяина, представленная Евгением Куниным и соавторами. Модель показывает, что при неабсолютности иммунитета сочетание многоклеточности со способностью к самоубийству отдельной зараженной клетки оказывается наиболее эффективной стратегией выживания в условиях нарастающего давления летальных внутриклеточных паразитов. Как и в случае камикадзе, способность к самопожертвованию вообще должна поддерживаться повышенной готовностью совершить самоубийство Сепукку по малейшему затрагивающему честь поводу. Как полагают Евгений Кунин, Фен Джан и Март Крупович, ряд ключевых клеточных механизмов иммунитета и апоптоза вообще имеют общее происхождение. В некоторых прокариотах Общие ферменты системы CRISPR-Cas четвертого типа могут катализировать как деструкцию вирусной ДНК, так и запускать апоптоз, так же, как и системы типа токсин-антитоксин. А в эукариотах апоптический каскад событий запускается митохондриальным противовирусным нюк 1 нуклеазами, бактериальные гомологи которых разрушают внеклеточные вирусные ДНК. Последнее лишний раз указывает на митохондриальный центр принятия решений о клеточной жизни и смерти, исходя из динамики неопределенности в окружении своей клетки. В каком-то смысле генерируемая в митохондриях квантовая случайность, обеспечивающая их превосходящую вычислительную мощность в клеточной информационной системе, убивает неопределенность окружающей среды, как бы декогерируя ее. Кроме того, из этой модели... Можно вывести еще одно подтверждение, что переменная восприимчивость к импактам окружающей среды, сопротивляемость, иммунитет к давлению патогенов в случае организмов, должна быть мощным двигателем биологического развития. Ключевым элементом разделительной сложности адаптивного иммунитета позвоночных служит система белков РАК-1 РАК-2, кооптированная, по предположению Владимира Капитонова и Евгения Кунина, из метагенома мобильных генетических элементов в геном ранних челюстных рыб полмиллиарда лет назад, что служит очередным примером кооптации инфекционных механизмов в защитные. Белки РАК-1 и РАК-2 работают как своеобразные моторчики-рекомбиназы генетического игрового автомата типа однорукого бандита, в случайном порядке выбрасывающего комбинации V, D и J генных сегментов для сборки антителы Т-клеточных рецепторов. Этот случайный процесс дает практически неограниченное разнообразие рецепторных молекул адаптивной иммунной системы, В то же время, само по себе потенциальное разнообразие молекул, генерируемых этим механизмом, вряд ли могло обеспечить столь удачную эффективность адаптивного иммунитета челюстных позвоночных. По мнению, например, Густава Ванникера, Тани Дэвис и Анны Мартенгельбрехт из Южноафриканского Стеленбоссского университета, важнейшим кофактором эволюции иммунитета позвоночных, позволившему в полной мере реализоваться комбинаторному потенциалу белков РАК-1 и РАК-2, стало сжатие объема кровообращения и полное отграничение его от остальной внутренней среды эндотелием, высокоспециализированной клеточной выстилкой сосудов эти инновации позволили быстрее наращивать в крови титр специфических антител лимфоцитов а также эффективнее контролировать проницаемость сосудов в более общей форме этот процесс можно обозначить как дальнейшую компартментализацию внутренних сред челюстных позвоночных Среды кровеносных и лимфатических сосудов, центральной нервной системы и ликвора отграничены гематоэнцефалическим барьером, возможно, и иных компартментов, например, иммунопривилегированных органов. Этот процесс вполне сопоставим с компартментализацией эукариотической клетки, многократно увеличивающей разделительную сложность системы. Одновременно эти инновации, движимые давлением патогенов, обусловили формирование более мощной сердечно-сосудистой системы, создающей более высокое кровеносное давление, а также поддержали более активный и, возможно, более хищнический образ жизни. Для минимизации неопределенности окружающей среды у многоклеточных животных не менее важны реакции опосредуемой нервной частью большой информационной иммунной системы, такие как стресс, зачастую более быстрые и результативные, чем реакции классического иммунитета. И похоже, что в плане эффективности наиболее выгодны именно правильные поведенческие реакции, как индивидуальные, так и коллективные. Поведение вообще возможно воспринимать как естественную, эффекторную часть большого информационного иммунитета – как юнити биологической системы. Даже прокариоты, чувствуя градиент опасного вещества, способны проактивно удаляться от его источника. В целом, удаление самой опасности или от опасности являются самыми базовыми методами контроля опасности биологической системы. Если часть системы становится носителем опасности, то обет принадлежности к системе обязывает эту часть самоустраниться или пространственным самоудалением, или физической самоликвидацией. Как отмечалось у летучих мышей, носители одной из самых эффективных иммунных стратегий, самоизоляция заболевших особей – абсолютно распространенное явление. Принудительное удаление элемента самой системы – скорее вынужденная мера второй очереди, гораздо более энергетически затратная и чреватая издержками ошибочных решений. Можно считать, что у высших животных многие, если не большинство поведенческих реакций, не связанных с непосредственными проблемами питания и воспроизводства, обусловлены задачами большого информационного иммунитета. Через поведение приходится одновременно решать две противоречивые задачи – избегать явных патогенов, обмениваться полезными сожителями. Поведение людей не является исключением, напротив, Эти тренды явным образом воплощены на культурном уровне. Пожалуй, большинство обычаев, обрядов, ритуалов, верований и даже в целом устоявшихся предрассудков и суеверий можно свести к этим двум задачам решаемым ими непроизвольным или непредумышленным образом близкую мысль высказывает сергей карамурза химик социолог и политолог обосновывая правда необходимость ритуализации общественных практик не инфекционными но социологическими причинами сводимыми скорее к общим физико-математическим основаниям опыт однако показал Что без традиций и иррациональных норм, запретов и ритуалов может существовать, да и то с периодическими болезненными припадками, вроде фашизма, лишь упрощенное механистическое общество атомизированных индивидуумов. Отказ от свинины в иудаизме и исламе вполне обоснован с точки зрения повального заражения свиней в жарком климате червями-паразитами. Весенний пост с отказом от мяса и опустошением запасов растительной пищи, в первую очередь зерна, драматическим образом сказывается на благополучии грызунов, переносчиков множества особо опасных инфекций различного вида касания, рукопожатия, объятия, поцелуи, совместные трапезы, совместный уход за домашними животными – неплохой способ до поры до времени обеспечивать схожесть микробиома и эффективность оборота полезной микрофлоры. Напротив, Неизвестность в этнографии обычая совместного проведения заключительного акта пищеварения подтверждается его бессмысленностью с точки зрения обмена микрофлорой. Вполне достаточно пользование общими местами справления означенных нужд. Посиделки в древнеримских латринах – это скорее распространенная привычка, не ставшая обычаем или исключение, подтверждающее правило даже обычаи и суеверия накладывая по сути случайное ограничение на поведение позволяют достраивать поведенческую нишу структуру системы в терминологии янир барьяма или конфигурацию ход социальной системы Highly Organized Tolerance, и Карлсон, что наращивает сложность системы и ее потенциальную способность отвечать на вызовы, включая своевременный отказ от них, если прежде сами нелепые ограничения, отягощения, не доведут систему до ручки. Заслуживают внимания две особенности изначального дизайна членистоногих, отличающие их в части раздельности систем от позвоночных, раздельность в подавляющем большинстве случаев транспорта кислорода и транспорта питательных веществ и нераздельность открытость контуров обращения внутренних жидкостей. Отсутствие соответственно эффективного централизованного клеточного иммунитета, основанного на использовании активных форм кислорода, и системы эндотелия, посредника между центральным и местным иммунитетом, не позволило им развить систему быстрого адаптивного иммунитета, хотя свойства гемолимфы насекомых в части противодействия части инфекций и восстановления тканей выглядят поистине волшебным. Самих отдельных насекомых можно считать эффективными клетками коллективного иммунитета. Членистоногие, полагаясь во многом на коллективный разум, не обрели и сверхсложной индивидуальной центральной нервной системы, отсутствие индивидуального адаптивного иммунитета и индивидуальной сложной ЦНС вообще выглядят взаимозависимыми явлениями. Поэтому их персональная судьба кажется незавидной. Обладая достаточно развитой иммунной системой и достаточно сложным, но не индивидуализированным поведением, лишенным каких-либо предрассудков, они способны противиться давлению самых разнообразных паразитов, но не в той степени сопротивления, чтобы удерживать их на самых дальних задворках своего существования. Чудовищные коллизии сосуществования беспозвоночных и их невероятно разнообразных паразитов во всех их метаморфозах, паразитов их паразитов и даже паразитов на паразитах паразитов в переложении на человеческие понимания могут только ужасать. Блокбастеры типа чужого отражают в этом переложении только малую талику их реалий. В очень многих случаях реальных сюжетов такого рода паразиты сравнительно легко захватывают управление поведением своих несчастных жертв насекомых, что в явном виде является очень редким случаем для позвоночных. В первую очередь вспоминается классический пример раззадоренной токсоплазмами мышиной смелости, ведущей мышь прямо в лапы торжествующей кошки, а таксоплазмы в удовлетворенный кошачий мозг, конечно, пунктах их долгого путешествия. Другим возможным примером может оказаться герпес, давний эволюционный спутник человека, передающийся в том числе половым путем. Есть предположение, что герпетическая инфекция ганглиев, увеличивая сенсорное восприятие половых органов, способна увеличивать половую активность человека, а вместе с ней и вероятность своей передачи. Но это... Легкая рябь смен настроения по сравнению со штормом, несущим полную замену индивидуальности, как происходит с членистоногими жертвами паразитов. Причем паразитами могут быть как другие членистоногие, так и различные черви, простейшие и микробы. Для членистоногих такая восприимчивость к давлению паразитов, исходя из выше приведенного принципа эволюционно переменного иммунитета, является в то же время естественным залогом их фантастического разнообразия и в некотором не индивидуальном, но коллективном смысле эволюционного успеха. Даже сейчас только к описанным членистоногим относятся не менее 80% всех видов животных. Количество же видов более совершенных индивидуализированных позвоночных вряд ли достигает и 1%. Со-действие, со-чувствие и со Все изложенное в этой предыдущих главах должно было подвести основание под видение любого биологического развития от эволюционного до индивидуального, от эпидемического до патогенетического в свете Боровского принципа дополнительности, когда ведущий фактор может быть понят только при наличии содействующего, конкурирующего, но вторичного кофактора, почти исключающего первый. Так, мембранно-энергетические наследующие им протоклеточные разделительные механизмы, способные снижать неопределенность прилежащей среды, вместе с мобильными протовирусными генетическими интегративными механизмами сотворяют первые клетки, скорее всего сразу или очень рано разделенные на протобактерии и протоархеи, и одновременно первые вирусы. Протеобактерии с активно эксплуатируемыми ими асгардархеями сотворяют эукариотические клетки, стремительно, если не практически сразу, создающие в большинстве ниш в условиях нарастающего давления паразитов истинные многоклеточные организмы. Все более изощренные нервная и иммунная система, переплетаясь и сопротивляясь стремительно нарастающей неопределенности окружающего мира, разгоняют когнитивную эволюцию животных. Конкурирующие взаимодействия периодически загоняют биологические системы во фрустрированные состояния и далее в состояние самоорганизованной критичности, непериодически разрешающиеся в катастрофические события, следуя динамике прерывистых равновесий. Такие события, в конце концов, приводят к исчезновениям большей части биологических систем на уровне видов вымираниям. Но редкие исключения дают старт их супер поменяющимся адаптивным ландшафтам, фундаментальным эволюционным инновациям – Фей. При этом весьма ожидаемо, что сама динамика прерывистых равновесий должна меняться под влиянием повторяющихся субкритических воздействий, спонтанных жизненных ситуаций, нелетальных инфекций, осознанно создаваемых герметических стрессов на уровне клеток и организмов разряжая напряженность фрустрированного состояния и сохраняя конкурирующие сущности биологических систем в очень узком оптимуме допустимых состояний. Выход биологической информационной системы на грань или За грани множества допустимых состояний это практически всегда выход за пределы баланса этих конкурирующих сущностей. Условное, неполное исключение могут составить случаи острых травматических воздействий, следствие эпистемических неопределенностей окружающей среды, которых система не смогла должным образом оценить или не сочла нужным избегнуть. В то же время способность тащить на себе груз таких нефатальных дисбалансов, эволюционных отягощений, определенно важнейшее эволюционное приобретение, сполна реализуемое в те редчайшие моменты Феи, когда отягощения внезапно оказываются ценнейшими внутренними резервами. Данное суждение нисколько не свидетельство теологического мышления, предполагающего некую всеобщую цель. Существование всего живого вообще и отдельных живых существ в отдельности, но парадоксальное проявление всеобъемлющего энтропийного принципа. Вспомним. Частный пример плаценты, когда параллельные вирусно-инфекционные вторжения через взлом разделительной сложности в подготовленный генетический субстрат через нарастание сложности интегративной у нескольких древних млекопитающих запустили череду важнейших эволюционных инноваций, сполна реализовавшихся только через сотни тысяч, если не миллионы лет, в виде развитого синцитиотрофобласта, полноценной плаценты, долгого вынашивания и появления на свет почти готового к самостоятельной жизни организма. Наиболее ожидаемо, что по меньшей мере на ранних этапах таких инноваций их внешние фенотипические проявления составляли крайние неудобства их носителям и были причинами их дезадаптации, то есть являлись болезнями и, возможно, вообще приводили к вымираниям. Хотя широкое понятие здоровья и не сводится к отсутствию болезней, но этот пример вскрывает общий принцип расхождения слепой логики эволюции и стремления отдельной индивидуальности к поддержанию внутренней целостности и минимизации неопределенности в причинах динамики своей прилежащей среды. Снижение информационной неопределенности энтропии вокруг автономного агента в его марковском окружении сонаправлено повышению его благополучия, ядро которого и составляет здоровье. При этом познание и потребление негантропии прилежащей среды вызывает в системе рост энтропии, которую, следуя Максиме Шрёдингера, каждая биологическая система вынуждена экспортировать вовне наращивание определенной среды за этими пределами. В итоге коллективные взаимодействия мириад автономных агентов непрерывно толкают вперед рост сложности как самих агентов, так и их взаимодействий. Это движение в целом соответствует закономерностям связи сложностей и энтропии, впервые обозначенным американо-норвежским физиком и химиком Ларсом Анзагером. Согласно им, из числа всевозможных траекторий реализации процесса реализуется та, при которой энтропия системы растет наиболее медленно. По-другому, максимизируется убывание энтропии или, что тоже, увеличение информации в системе. Рост сложности системы – наиболее общая форма реализации этого принципа. С ростом сложности системы увеличивается и доля вариантов ее построения, близких к оптимальному, хотя одновременно увеличивается и общее число возможных вариантов. Поэтому увеличенная сложность автономного агента не всегда сразу эквивалентна росту его приспособленности. Скорее, это потенциал приспособленности, заметный прирост которой может быть обретен гораздо позже, в том числе в результате естественного отбора. До того неадекватно увеличенная сложность остается опасным эволюционным отягощением, заставляя развитие организмов перемежаться индивидуальными неудачами, то есть болезнями. Случай неудач можно рассматривать как катастрофы биологической системы в состоянии самоорганизованной критичности, когда происходят ее разломы и сдвиги лавин по контурам конкурирующих взаимодействий. Лавина драматически снижает энтропию системы, и при декомпенсации процесса динамика энтропии сменяется на ее неконтролируемый рост, который в конце концов сносит сложность системы и переводит систему из биологической в абиологическую. В этом представлении частное здоровье, как стремление зафиксировать в моменте наилучшую приспособленность, может быть рассмотрено как контрэволюционное явление, хотя и несоразмерное эволюции в масштабе. Будет большим обольщением считать, что мы можем существенным в рамках эволюции образом повлиять на данный конфликт интересов, но в отношении конкретного человека это принципиально достижимая задача. Все предыдущее изложение имело скромной задачей показать, какая огромная эволюционная и физико-математическая подоплека противостоит нам на этом пути. Мы заперты в огромном казино, которым владеем все вместе. Игра зиждется на интересе, реальном шансе выиграть». Поддержание интереса к жизни на самом деле – малоизученный аспект биологического существования. У человека наиболее вероятно, что за этот аспект отвечает система дофаминовой регуляции, привязанная к черной субстанции мозга – субстанция нигра. Ее поражение, например, в результате вирусной инфекции, повергает человека в летаргическое, по сути, растительное состояние. Кому-то иногда везет, но каждый в отдельности в итоге всегда проигрывает. Вся прибыль вкладывается в переделку игральных автоматов во все более новые, более сложные и интересные, чтобы удерживать интерес постоянно проигрывающих и постоянно меняющихся игроков. Мы здесь и посетители, и владельцы, игроки и автоматы. И поэтому неизбежно ломаемся, временно или навсегда, как субстрат новых игровых инноваций. Выиграть нельзя, остаться при своих нельзя – «Выйти из игры тоже нельзя. Теорема Гинзберга из вселенной законов Мёрфи». Впервые опубликована американским поэтом-битником Алленом Гинзбергом в 1975 году в ежеквартальнике «Коэволюция». Однако есть сведения, что еще в середине 50-х британский физик, писатель и политик сэр Чарльз Перси Сноу использовал эти фразы как «афористические выражения начал термодинамики». Нулевое начало термодинамики о термодинамическом равновесии — есть игра. Первое начало термодинамики о сохранении энергии выиграть нельзя. Второе начало термодинамики о нарастании энтропии — остаться при своих нельзя. Третье начало термодинамики о приближении энтропии к постоянному значению при приближении температуры к абсолютному нулю... выйти из игры тоже нельзя.